Студия «Новелла» представляет «Снежное слово. Новогодние сказки». Александр Гаврилов Кот-барбос и Дед Мороз Сегодня с самого утра в доме поднялась какая-то суета. Хозяева бегали туда-сюда, по всему дому, таская то стол, то стулья, то разную еду. Даже маленькая хозяйка деловито бегала с тряпочкой и протирала везде пыль. Кот-барбос, взбудораженный общей суетой, тоже заметался было по дому, но после того, как на него несколько раз чуть не наступили, ретировался на свое любимое кресло и стал с интересом следить за происходящим. Ну, честно говоря, кресло было не совсем его, а точнее оно было его, только когда на нем не сидел «Большой хозяин». И так как большой хозяин редко когда бывал дома, то кот вполне справедливо считал кресло своим. Нет, он, конечно, и большому хозяину попытался было объяснить, что стоило бы это кресло полностью отдать ему, коту, и, оставив сюрприз в любимых тапочках хозяина, решил, что тот должен его правильно понять. Но хозяин явно понял его п р е в р а т н о Кот был безжалостно истыкан носом в сюрприз, несмотря на все возражения маленькой хозяйки, и надолго был полностью выселен с кресла на коврику двери. После чего он решил, что вполне готов разделить радость от владения этим креслом с большим хозяином, и как только тот появлялся в комнате... Кот гордо и с достоинством спрыгивал с кресла и перебирался на кровать маленькой хозяйки, милостиво позволяя той себя погладить. «Почему Барбос?» — спросите вы. Так и для него самого подобное имя стало неожиданностью. Вообще-то в той прошлой, еще до домашней, уличной жизни его звали то в а с ь к а й то Рыжим, то Разбойником, то Плутом. но однажды Уличные собаки загнали его в угол, и он дал им такой последний решительный бой, что они своим убежали прочь. Но если быть честным, то ему немножко, совсем чуть-чуть, помог проходящий мимо человек, который и стал впоследствии большим хозяином. Когда они вместе прогнали собак, человек поднял искусанного кота на руки и сказал, «Ну что, как мы их, а? Будут знать шавки подзаборные, как маленьких обижать. А ты молодец, здорово дрался. Прям не кот, а пес какой-то. Пес-барбос. О, будешь барбосом, — успокаивающе говорил он, поглаживая, к о г д а н е с его к ветеринару. И вот с тех пор его и звали все только барбосом, и он оказался в этом доме четвертым членом семьи». Большой хозяин, хозяйка, маленькая хозяйка и он, кот-барбос. Вот и вся их маленькая, но дружная семья. А дом у них, надо сказать, был замечательный. Большой, в два этажа, кирпичный и с настоящим камином, около которого он так любил греться, когда его разжигали. Вот, кстати, не пойти ли к нему? Кот встал, потянулся... и задумчиво глянул на камин. Там весело плясали огоньки пламени. Заманчиво. Кот почти уже собрался перебраться туда, когда к камину подбежала маленькая хозяйка и стала его тушить. «А вдруг Дед Мороз обожжется, когда подарки принесет?» — объяснила она свой поступок маме, которая как раз зашла в комнату с огромной вазой фруктов и поставила ее на стол. «Думаю, огонь был бы ему не страшен». Он же волшебник. Но погасила и погасила. Что уж тут с тобой поделаешь?» С улыбкой погладила она дочку по голове. е м и л о а ты письмо-то для него подготовила? Что-то я не помню, чтобы ты его писала в этом году». «Ой, я забыла», — расстроенно прошептала Мила. «Как же это? Я что, теперь без подарка останусь?» «Ничего страшного. Ты его напиши». «И под елочку положи, он обязательно прочитает. А ты, кстати, что хотел-то у него попросить?» «Я рыбок хочу, самых разных, разноцветных, и чтобы с аквариумом. Я у Вики видела. Это так красиво!» «Да? А ты не боишься, что Барбос доберется до них?» Улыбаясь, спросила мама. «Барбос хороший, он не станет трогать моих рыбок. Правда, Барбосик?» Она подбежала к коту и стала его гладить. Барбос, конечно, не очень понял, о чем они говорили, но слово «рыбки» он знал хорошо и одобрительно мявкнул ей, что, мол, да, рыбки сейчас было бы очень даже неплохо отведать. «Вот видишь, мамочка, Барбос все понимает», радостно засмеялась м и л о побежала к столу и стала писать письмо Деду Морозу. А кот свернулся опять клубочком на кресле и уснул. Его разбудили какие-то крики и шум. За столом собралась большая компания, пришли соседи со своими беспокойными близняшками, все смеялись, ели, гремели посуды. Опять эти близняшки. Кот не забыл, как они гоняли его по всему дому, когда в прошлый раз приходили в гости. Он даже подумал было забиться под кресло, пока они его не увидели, но решил, что будет выше всего этого. «Раз, два, три! Елочка, гори!» — хором прокричали дети, и высокая елка, стоявшая в углу комнаты, неподалеку от кресла, засветилась разноцветными огоньками. Кот потянулся, спрыгнул с кресла и осторожно подошел к ней, принюхиваясь. «Это было какое-то неправильное дерево!» Кот прекрасно помнил, что деревья на улице никогда никакими огоньками не светятся. Это же сияло, как рыбная чешуя на свету. И вообще, он так и не смог понять, зачем эти странные двуногие притащили в дом столь колючее дерево, об которое он даже нос уколол, когда его принесли в дом, и Барбос подошел проконтролировать, что это такое принесли к нему в комнату. Вон в саду столько замечательных деревьев. Выбирай любое. И ни на одном из них не было никаких колючек. Кот лично проверил. Барбос пристально разглядывал бегающие по елочке огоньки, а они отсвечивали у него в глазах солнечными зайчиками. — Ура! С Новым годом! — раздались вдруг опять крики от стола. Загремели взрывы хлопушек, зашипели бенгальские огоньки, и ошарашенный кот в с ё же юркнул под кресло, решив переждать там всю эту суету. Какое-то время он еще понаблюдал оттуда за происходящим в комнате, но вскоре глаза у него закрылись, и он уснул. Барбос сам не понял, из-за чего он проснулся. В комнате было темно. Стояла полная тишина, все куда-то разошлись, и только откуда-то с улицы доносились веселые крики. Вот опять. Кот настороженно дернул ушами. Явно кто-то где-то скребется. «Неужто мышь?» — промелькнула радостная мысль. «Нет, он, конечно, вовсе не голодал, кормили тут его более чем хорошо, но это же совсем другое дело». Барбос очень любил раньше охотиться на мышей. Вот только в этом доме и на прилегающем к нему участке мышей, к его большому сожалению, не было. И опять какой-то шорох доносился со стороны камина. Кот тихонько перебрался поближе к нему и замер в радостном ожидании. «Ну же, где ты там уже, мышка?» Шорохи становились все ближе. Кот весь напрягся в готовности в любую секунду рвануть к цели и... вперед! Кот бросился к цели, как только вверху камина что-то промелькнуло, и всеми когтями вцепился во что-то большое и мягкое. «Ай!» — закричал кто-то в трубе, и кот сразу же отпрыгнул назад. «Это явно была не мышка». Что-то большое и тяжелое рухнуло в камин, подняв вверх целое облако из з а л ы и пепла. «Апчхи! Апчхи!» — донеслось до кота, и из этого облака вышел, наконец, большой бородатый двуногий с мешком на плече. «Это еще кто?» — недоумевал Барбос. «Неужто вор?» «Ну, сейчас я ему покажу, в с ё лицо расцарапаю, будет знать, как по чужим домам лазить». «Не надо, пожалуйста, мне лицо царапать, мне с ним еще к детям идти». «Не вор я, а кто же тогда?» «Дед Мороз я». «Ну, то, что дед, это я, допустим, вижу, насчет Мороза не уверен». «Мороз — это же что-то такое холодное, колючее, злое. А ты здесь при чем?» «Ой!» Только тут до Барбоса дошло, что этот странный двуногий его понимает. «Все нормально, котик!» — тихо рассмеялся дед. «Я же Дед Мороз! Я понимаю языки всех зверей и птиц!» «Какой я еще тебе котик?» — недовольно фыркнул кот. «Я кот!» Кот Барбос, только так, а не иначе. Ну, хорошо, допустим, ты не вор. Но что ты тогда делаешь в нашем доме? И почему так странно зашел? Даже я знаю, что входить нужно через дверь и не позволяю себе лазить по трубам, хотя иногда и хочется, если честно. Я же говорю, я Дед Мороз, один раз в год. В эту волшебную ночь я посещаю дома всех детей на земле и дарю им подарки. Я летаю на санях, в которые запряжены волшебные олени, и высаживаюсь на крышах домов. Нельзя, чтобы меня увидели люди, поэтому мне и приходится залезать в дома столь своеобразным способом. Неудобно, конечно, но что делать? «Бедолага!» м сочувствовал ему кот. «Еще и от жизни совсем отстал. Неужели ты не знаешь, что сейчас существует интернет, и все твои подарки можно было бы спокойно разослать с помощью него? Я, кстати, и сам не знаю, откуда я это знаю. И вообще, сегодня со мной что-то странное творится. Никогда я столь связно а не умел думать, но, тем не менее, так и есть». «Почему же ты не пользуешься этим способом?» «Ну вот такой я отсталый!» Усмехнувшись в усы, развел руками в стороны Дед Мороз. Он не стал объяснять коту н е того, что атмосфера праздника, дух Нового года совсем пропадут, если рассылать подарки таким способом, н е того, что в эту волшебную ночь все звери и птицы становятся разумными. Нет, они, конечно, не начинают разговаривать человеческим голосом, но все-все понимают. Так, заболтался я с тобой, а мне же уже дальше надо лететь. Кто тут у нас живет? Ага, Милана. Помню-помню. Замечательная девочка. Умница. И маме помогает. Вот только что-то она уже второй год подряд забывает мне письмо написать. Может, под ёлочку положила?» «Нет, нету». «Опять придётся наугад ей подарок доставать». С сожалением покачал он головой и запустил руку в свой огромный мешок. «Подожди, подожди!» — засуетился вдруг кот. «Что-то такое всплывало у него в памяти, связанное с маленькой хозяйкой и письмом, что-то важное!» «Точно! Там же ещё про рыбок было!» «Что такое?» — удивился Дед Мороз и замер. «Было же письмо! Я сейчас!» — кот кинулся к столу, за которым маленькая хозяйка писала свое письмо. Он запрыгнул на него и стал обнюхивать лежащие на столе газеты и бумаги. От всех пахло или большим хозяином, или хозяйкой. Но вот, отодвинув лапой одну из газет, кот увидел какой-то конверт, от которого шел запах маленькой хозяйки — Видимо, она заклеила конверт и забыла его положить под елку. Вот растеряша. «Эй, дед, Мороз который, иди сюда!» — позвал кот. «Я нашел письмо!» «Вот молодец!» — обрадовался дед Мороз, подошел и открыл его. «Так, и что она тут у нас хочет?» «Ага, рыбки, значит. Хорошо!» «Будут ей рыбки!» — Дед Мороз опять засунул руку в свой мешок. «М-м, рыбки!» — Барбос а ш а б л и з н у л с я в предвкушении и замер в ожидании того, что тот достанет. И он, наконец, достал большую полукруглую стеклянную штуку с водой, в которой плавали маленькие рыбки. «Это что это?» — не понял кот. «А рыбки где?» — Так вот же, в аквариуме, — показал рукой дед, — плавают вон. — Вот это рыбки, такие маленькие, и что тут есть-то? — удивился кот. — Так они не для того, чтобы их ели, — расхохотался дед Мороз. — Они для красоты. — В этом доме лишь я для красоты, — гордо надулся кот. Он подошел к аквариуму. поднялся на задних лапах и опустил переднюю лапу в воду. Вода была холодная, мокрая и противная. Кот с отвращением стряхнул ее с лапы и отошел в сторону. «Ладно уж, пусть плавают, может, подрастут еще». «С Новым годом!» — Дед Мороз махнул ему рукой и опять полез в камин. «Ну и чудак ж он все-таки». н о х о т а ему по трубам ползать. В эту ночь он мог бы спокойно через дверь выходить. Все равно бы его никто не узнал. Этих дедов-морозов сейчас столько по улице лазит. Кому бы там было до него дело? Кот запрыгнул на подоконник и стал смотреть в окно. С неба падали огромные хлопья снега, кружась и танцуя в причудливом хороводе и складываясь порою в совершенно невероятные образы. На секунду ему даже показалось, что с неба к нему опускаются маленькие стайки рыбок, и он, привстав на задние лапы, потянулся к ним. Тут хлопнула входная дверь, и раздался радостный смех маленькой хозяйки. «Ой, рыбки!» Радостно взвизгнула она, подбегая к столу. «А я боялась, что Дед Мороз не найдет письмо. Я же опять забыла положить его под елку. Барбосик, это не ты ли мне помог?» Барбос снисходительно посмотрел на нее и негромко муркнул, мол, как же тут без меня-то. Хозяйка тут же схватила его на руки и стала гладить, подойдя к аквариуму. Кот смотрел на причудливые передвижения рыбок в аквариуме и думал, может, не так уж и плохи эти рыбки. Ну да, маленькие, а кто без недостатков? Ну, кроме него, разумеется. Зато вон как маленькая хозяйка радуется. Ладно уж, пусть будут. Он уткнулся носом в ее руки и спокойно уснул. Текст читал Павел Константиновский, композитор Константин Цибульский.